Гора Кварта. 9:48. Изтопный анализ неаполитанской вулканической магмы выявил значительную примесь близлежащих горных пород, что заставляет предположить, что резервуар не являлся одним сплошным жидким телом. Вместо этого он представлял собой нечто наподобие губки, в которой магма просачивалась сквозь многочисленные трещины в камне. Цельные слои магмы могли скопиться в нескольких меньших резервуарах ближе к поверхности, но они были слишком малы, чтобы выявить их при помощи методов сейсмологии. Информационный бюллетень американской ассоциации научного прогресса. Сплошной слой магмы под горой Везувий. 16 ноября 2001 года. В порту Помпей Можно было купить все, что только душе заблагорассудится: овощи, фрукты, зерно, амфоры с вином и ящики с разнообразной глиняной посудой спускали на баржах по реке из внутренних районов страны, а здесь они смешивались с потоком разнообразных предметов роскоши, идущих по великому имперскому торговому пути из Александрии индийский попугай, нубийская рабыня соль из озер, расположенных неподалеку от Александрии, китайская корица, африканская обезьянка, восточные рабыни, известные своим искусством в делах любви. Лошадей тут было не меньше, чем мух. У будки таможенников ошивалось с полдюжины каких-то деляк. Ближайший сидел на табурете под грубо намалёванной вывеской с изображением крылатого коня Пегаса. Вывеска гласила: «Бакул! лошади достойные богов". "Мне нужно пять лошадей", сказал оттиле барышнику. "И не какие-нибудь изнуренные клячи. Мне нужны здоровые, сильные животные, способные работать целый день, и они нужны мне немедленно. Никаких проблем?" Бакул был маленьким лысым человечком с кирпично-красным лицом и стеклянными глазами записного пьянчуги. Он носил на руке железное кольцо. Кольцо было слишком велико, и Бакул нервно вертел его. В помпеях можно получить все, что угодно, И если, конечно, у тебя есть деньги. Только имей в виду, я потребую залог. А то на прошлой неделе у меня украли одно из лошадей. Еще мне нужны валы две упряжки и две повозки. В праздничный день Делец прищёлкнул языком. Думаю, на это понадобится больше времени. Сколько? Сейчас прикину. Бакоул сощурившись уставился на солнце. Чем успешнее внушить клиенту, что дело трудное, тем больше можно с него содрать. Два часа, может, 3. Идет. Они поторговались из-за цены. Делец запросил совсем уж безумную сумму, а Тилли сразу поделил ее на десять. И даже после этого, когда они уже ударили по рукам, Аттили все равно был уверен, что барышник его надул, и это его бесило, как и всякое расточительство. Но ему некогда было искать другого дельца, который предложил бы более выгодные условия. Оттиле велел барышнику немедленно отвезти четырех лошадей к Везувиевым вратам, а сам, проталкиваясь сквозь толпу торговцев, вернулся обратно к Минерве. Команда уже получила дозволение подняться на палубу. Большинство гребцов постягивали взмокшие туники, и отваливающихся тел исходил густой запах пота, такой сильный, что он перешибал вонь, находящуюся неподалеку мастерской. Там готовили рыбный соус, и из бочек, стоящих прямо под солнцем, доносилась вонь гниющей рыбы. Корвини и Бекко осторожно пробирались среди моряков, собирали инструменты и бросали их на берег, муси и политию. Коракс стоял спиной к либурне и вглядывался в толпу. Время от времени он даже поднимался на цыпочки, чтобы лучше видеть. Он заметил Аттиле и остановился. Так вода и вправду течет», — сказал Коркс. В его упрямстве и нежелании признавать свою ошибку было что-то почти героическое. И в этот миг Аттили понял, что все это, без всякого сомнения, было затеяно для того, чтобы избавиться от него. Да, течет», — согласился инженер. Он помахал рукой остальным рабочим, чтобы те на время оставили свои дела и подошли к нему. По обсуждению сошлись на том, что Поллити оставят здесь, чтобы он завершил разгрузку и посидел у инструментов, а Тилли должен будет с кем-нибудь передать ему, куда двигаться дальше. Оставшиеся пять зашагали к ближайшим воротам. Коракс шел последним, и всякий раз, как от Аттили оглядывался, похоже было, будто надсмотрщик кого-то выискивает в толпе, так он вертел головой. Инженер привел рабочих к наклонному въезду, идущему от порта к городским стенам. Пандус проходил под недостроенным храмом Венеры и нырял в темный туннель ворот. Таможенник бегло оглядел их, проверяя, не несут ли они чего-нибудь на продажу, потом кивнул, давая понять, что они могут войти в город. Начинающаяся за воротами улица была менее крутой и скользкой, чем наружный пандус, но зато она была более узкой, и народ, валом валивший в Помпеи, чуть не задавил путников. От Атилия толпа протащила мимо нескольких лавочек и еще одного большого храма, этот был посвящен Аполлону, а потом вынесла на бурлящий, залитый ослепительным солнечным светом форум. Для провинциального города форум выглядел весьма впечатляюще: базилика, крытый рынок, еще несколько храмов, общественная библиотека. все это было ярко раскрашено и сверкало на солнце. три-четыре дюжины статуй императоров и местных видных деятелей. Не все здесь было доведено до ума. Некоторые большие здания окружали деревянные леса. Шум толпы отражался от высоких стен и возвращался обратно. Флейты и барабаны уличных музыкантов, крики попрошаек и латочников, шипение приготавливаемой еды. Продавцы фруктов предлагали зеленые фиги и нарезанный ломтями арбуз. Торговцы вином сидели на корточках рядом с рядами красных амфор, покоящихся в гнездышках из жёлтой соломы. У подножия ближайшей статуи расположился скрестив ноги заклинатель змей и играл на своей дудке, а с сценówki перед ним медленно покачиваясь поднималась серая змея. Другая змея обвивалась вокруг шеи заклинателя. На жаровнях жарилась нарезанная кусочками рыба. Рабы, сгибаясь под тяжестью вязанок дров, По цепочке передавали их в центр площади, там складывали большой костер для вечернего жертвоприношения вулкану. Церульник громко возвещал о своем искусстве выдирания зубов и в доказательство демонстрировал груду серых и черных пеньков. Инженер снял шляпу и вытер лоб. Что-то ему здесь не нравилось. Деловой город, подумал он, просто кишит людьми стремящимися к наживе готов приветствовать любого гостя пока с него есть чего взять Оттили кивком подозвал корокса узнать где тут найти делов ему пришлось представить согнутую лодочкой ладонь к самому уху надсмотрщика чтобы тот его услышал И Корхс указал на настоящий ряд три небольших здания, они образовывали южную сторону площади, закрытые по случаю празднества. Доска для объявлений пестрела различными официальными объявлениями, свидетельством жизнедеятельности преуспевающей бюрократии. Оттили мысленно выругался. Ну все через одно место. Ты знаешь дорогу к Визувиевым вратам? Ты веди, крикнул он Короксу. Вода в городе была. Пока они пробирались к дальнему концу форума, Аттилий слышал ее шум в большом общественном отхожем месте за храмом Юпитера и журчание, доносящееся с соседних улиц. Инженер старался не отставать от Корокса и пару раз наступал в сточные канавы, превратившиеся в настоящие потоки ручьи эти уносили к морю пыль и всякий мусор. Аттили насчитал семь фонтанов, и все они были переполнены. Потери августы определенно оказались прибытком для Помпей. Все, что акведук прежде нес по нескольким городам, доставалось теперь им. И пока эти самые города изнемогали под палящим солнцем, В Помпеях дети плескались прямо на улицах. Это был нелегкий труд взобраться на холм. Основной поток людей двигался навстречу к соблазнам форума, и к тому времени, как рабочие добрались к большим северным воротам, там их уже ждал бакул с лошадьми. Барышник привязал коней к столбу у небольшого здания, прилепившегося к городской стене. Местный резервуар спросила Тилий и Корокс кивнул. Инженер оглядел здание. Кирпичная постройка, очень похожая на песцину Мирабелис, и изнутри доносится точно такой же приглушенный шум льющейся воды. Похоже, это была наивысшая точка города. Что ж, вполне разумно. Акведуки всегда проводят над городскими стенами в самой высокой точке. Посмотрев вниз, Аттили разглядел на склоне холма водяные башни, регулирующие напор воды. Инженер послал Мусу в здание резервуара, за запреставленным к аквиду Курабом, а сам тем временем принялся рассматривать лошадей. Выглядели они достаточно пристойно. Скачки на них, конечно, не выиграешь, но для работы годятся. Аттили отсчитал несколько золотых монет и отдал Бакулу. Тот попробовал каждую на зуб. А валы, Бакул, прижимая руки к сердцу и возводя глаза к небу, принялся клясться, что валы будут готовы к семи часам, он сразу же их приведет. Барышник пожелал им счастливого пути и да будет с вами Меркурий и ушел. Впрочем, не далее, чем в какую-то забегаловку на противоположной стороне улицы Ачили поделил лошадей. Лучших он отдал Бекко и Карвинию, и боим предстоял самый длинный путь. Он все еще излагал свои доводы удручённому Кораксу, когда вернувшийся Муса доложил, что в здании резервуара никого нет. "Что?" резко развернулся Атили. "Вообще никого? Сегодня же вулканали. Ты часом об этом не забыл?" Я же говорил, что тебе с него не будет толку, сказал Коракс. Эти мне праздники. Аттили со злости едва не пнул стену. Лучше бы в этом городе нашелся хоть кто-то желающий работать. Он с беспокойством оглядел свою жалкую экспедицию, И снова подумал, каким же дураком он выставил себя там, в библиотеке командующего, перепутав теоретически возможные вещи с практически исполнимыми. Но теперь уж ничего не поделаешь, оттилик кашлянул, прочищая горло. Ладно. Все знают, кто что должен делать. Бекко, Карвини, кто-нибудь из вас уже бывал в Абеллине? Я бывал, сказал Бекко. Как там все устроено? Источник бьет за храмом, посвященным богине Вод, и стекает в бассейн. За главного аквария там пробей. Он же служит жрецом. Акварий служит жрецом, от телесгореч рассмеялся и покачал головой. Ладно, можешь сказать этому околобожественному акварию, кем бы он там ни был. Что богиня в своей небесной мудрости желает, дабы главную заслонку закрыли и переключили всю воду на биневентум. Сделайте это сразу же, как только доедете туда. Бекко, ты останешься в Абелини и проследишь, чтобы заслонка оставалась закрытой на протяжении 12 часов. Потом откроешь ее обратно. Двенадцать часов. Постарайся максимально точно выдержать срок. Сумеешь? Бекко кивнул. Ну а если по какой-нибудь маловероятной причине мы не сумеем починить акведук за двенадцать часов, что тогда? саркастически поинтересовался Коркс. Я об этом уже думал. Как только вода будет перекрыта, Корвини оставит Бекко у бассейна и поедет вдоль Августы и будет ехать до тех пор, Пока не отыщет нас на северо-восточном склоне Везувия, к тому моменту уже будет ясно, сколько примерно времени займет работа. Если мы не управимся с ней за двенадцать часов, он отправится обратно к Беку и сообщит, сколько еще нужно продержать заслонку закрытой. Ездить придется много. Ты готов, Карвиньи? Да, Акварий. — Молодец. Двенадцать часов. Повторил Коракс и покачал головой. Это что же? Нам придется работать и ночью? А в чем дело, Коракс? Ты что, боишься темноты? Аттилий снова удалось рассмешить остальных рабочих. Когда ты найдешь место аварии, прикинь, сколько материалов нам потребуется для ремонта и сколько рабочих рук. Ты останешься там и пришлешь Мусу с сообщением. Я прослежу, чтобы вместе со всем прочим снаряжением мы вытрясли из эдилов еще и достаточно факелов. Как только повозки будут нагружены, я пригоню их сюда, к зданию резервуара, и буду ждать известия от тебя. А что, если я не обнаружу место аварии? Тут от Тилию подумалось, что разобиженный надсмотрщик может, пожалуй, попытаться сорвать работу. Тогда мы все равно тронемся в путь и доберемся до тебя еще до наступления ночи, Аттили улыбнулся. Так что не пытайся дурачить меня и попусту тратить время. Я не сомневаюсь, что тебя дурачила куча народу, красавчик, но я не из их числа, злобно взглянул на него Коракс. Ты не дома, Марк Аттили. Прими мой совет. Пока ты в этом городе, не забывай о бдительности, если ты, конечно, понимаешь, о чем я. И он сделал непристойный жест, тот самый, что уже делал накануне, когда Аттили разыскивал источник. Аттили проводил их до Померия, священные границы, проходящие сразу за Везувиевыми вратами. Её ничем не застраивали из уважения к божествам хранителем города. Дорога огибала город словно скаковый круг. Она проходила рядом с бронзовыми мастерскими, а потом через большое кладбище. Когда отъезжающие вскочили в седло, Аттили почувствовал, что должен сказать какое-нибудь напутствие, что-нибудь вроде того, что говорил Цезарь перед битвой, но он никогда не умел изъясняться подобным образом. Когда закончим с этим, Я куплю вина на всех, сказал он и запнувшись добавил: в самой лучшей лавке, какая только есть в Помпеях. И женщину ткнул в него пальцем Муса. Не забудь про женщин, Акварий! — За женщину ты можешь заплатить и сам. Если найдет шлюху, которая согласится пойти с ним. Иди ты, Беко. Ладно, до встречи и прежде чем Аттили сообразил, чтобы еще такого сказать, они пришпорили коней и принялись пробираться сквозь толпу, стремящуюся в город. Коракс и Муса свернули налево в сторону Нолы, а Бегко и Карвиний направо, на дорогу ведущую к Нуцерии и Абеллину. Когда они рысью въехали в некрополь, оглянулся один лишь Коракс не на Аттила, а на городские стены. Его взгляд последний раз скользнул по крепостному валу и сторожевым башням. Потом надсмотрщик покрепче уселся в седле и свернул в сторону Везувия. Инженер смотрел им вслед, пока всадники не исчезли за гробницами. Лишь облачко коричневой пыли на фоне белых стен отмечало путь, которым они только что проехали. Оттиль постоял несколько мгновений, Он почти не знал этих людей, и однако же теперь с ними было связано столько его надежд и упований на будущее, и вернулся обратно к городским воротам. Лишь пристроившись в хвост очереди пешеходов, ожидавших возможности войти в городские ворота, оттиль заметил небольшой бугорок в том месте, где туннель акведука проходил под городской стеной. Инженер остановился, И развернувшись, отыскал взглядом ближайший люк в акведуке и понял к своему изумлению, что прямая, проведенная через эти две точки, указывает точнёхонько на вершину Везувия. Здесь на суше гора казалась даже более массивной, чем при взгляде с моря, из-за дымки, порожденной пылью и жарой, но выглядела какой-то размытой и скорее голубовато-серой, чем зеленой. Нет, не может быть, чтобы это ответвление и вправду поднималось на сам Везувий. Должно быть, оно сворачивает на восток у подножия горы и оттуда уже и идет к главному водоводу Августы. Эх, знать бы точно, где именно они соединяются. Акварий горько пожалел, что не знаком с рельефом этой местности, ее камнем и почвой, но что поделаешь? Компания пока что оставалась для него загадкой. Атили прошел под воротами и выбрался из их тени на залитую солнцем небольшую площадь. Он вдруг как-то очень остро осознал, что остался один в незнакомом городе. Знают ли помпеи, о несчастье, разразившимся за их стенами, волнует ли их это несчастье? Беззаботное бурление города казалось ему насмешкой. Оттиль прошел вдоль стены здания резервуара и через короткий переулок ко входу. Есть здесь кто-нибудь? Ответа не последовало. Отсюда инженер более отчетливо слышал шум воды в акведуке. Он толкнул низкую деревянную дверь, и в лицо ему сразу же ударила водяная пыль и тот резкий, шероховатый, сладкий запах, что сопровождал его всю его жизнь, запах чистой воды падающий на теплые камни. Оттиль вошел внутрь. Полосы света, падающие из двух узких окон, пронизывали прохладную тьму, но Оттиль не нуждался в свете, чтобы понять, как устроен резервуар. За долгие годы он повидал десятки таких. Все они были одинаковы, все проектировались по принципам, сформулированным «ветрувием». Туннель здешнего ответвления уступал размерами главному водоводу Августы, но все равно оставался достаточно большим, чтобы в него можно было залезть и при необходимости починить. Вода лилась сквозь бронзовую сетку в мелкий камнем отделанный бассейн, разделенный деревянными воротами, Из него уходили три большие свинцовые трубы. Центральная питала питьевые фонтаны, левая частные дома, а правая общественные бани, термы и театры. Что было здесь необычным, так это напор воды. Мало того, что все стены были мокрыми от брызг, поток нес по туннелю всяческий мусор, и тот застревал в ячейках решётки. Оттили разглядел листья, ветки и даже несколько мелких камней. Возмутительная неаккуратность. Неудивительно, что Коракс сказал, что ему не будет проку от местного роба. Оттиль перебрался через бетонную стену резервуара и спустился в эту бурлящую заводь. Вода доходила ему почти до пояса. Ощущение было такое, словно погружаешься в теплый шелк. Инженер с трудом преодолел несколько шагов, отделявших его от решетки, и опустил руки под воду, отыскивая крепление решетки. Нашел и отвинтил, потом еще два верхние, потом снял решетку и отступил, пропуская мимо весь накопившийся мусор. Есть здесь кто-нибудь? Неожиданно раздавшийся голос заставил Атилио вздрогнуть. В дверном проеме стоял какой-то юноша. Конечно, есть, дурень. Не видно, что ли? Что ты делаешь? Это ты здешний раб. Если да, То я выполняю твою работу. Вот что я делаю. Подожди. Оттилей привентил решетку обратно, добрел до бортика резервуара и выбрался наружу. Я Марк Оттилей, новый акварий Аква Августы. А тебя как зовут, кроме как ленивым идиотом? Тиро, акварий. Глаза юноши были широко распахнуты и встревоженно метались из стороны в сторону. Прости меня. Он рухнул на колени. Сегодня праздник, и я проспал. Ладно, неважно. Юноше было всего лет шестнадцать, жалкий заморыш, худой словно бродячая собака. Оттили пожалел, что был так резок. «Пойдем наверх. Проведешь меня к магистратам? Он протянул руку, но раб никак на это не отреагировал. Его глаза по-прежнему продолжали метаться. Аттили провел ладонью перед лицом Тиро. Ты что, слепой? Да, кварий. Слепой проводник. Неудивительно, что Коракс заухмылялся, когда Аттили спросил про здешнего раба. Слепой провожатый во враждебном городе. Но как же ты выполняешь свои обязанности, если ты слеп? Я слышу лучше всех. Несмотря на беспокойство, в голосе Тиро проскользнула нотка гордости. Я могу по шуму воды сказать, насколько силен поток и не засорилась ли решетка. Я чувствую это по запаху. Я могу по вкусу определить, не попало ли в нее каких примесей. Юноша поднял голову и принюхался. Сегодня мне даже не нужно регулировать поток при помощи ворот. Он никогда еще не бывал настолько сильным. Это правда, инженер кивнул. Пожалуй, он недооценил мальчишку. Главный водовод заблокирован, где-то на отрезке между Помпеями и Нолой. потому то я и пришел сюда, чтобы мне помогли его починить. Ты принадлежишь городу? Тиро кивнул. Кто здесь магистраты? Марк Галконий и Квинт Бриттий тут же откликнулся Тиро. Эдилы Луций Попидий и Гай Куспий. Кто отвечает за снабжение водой? Попидий. Где мне его найти? Но сегодня же праздник. Хорошо. В таком случае, где его дом? Ниже по склону акварий, если идти в сторону Стабийских врат налево, сразу за большим перекрестком». Тиро энергично почесал ногу. Я могу тебя провести, если хочешь. Может, я лучше сам? Нет, нет. Тиро уже выскочил в переулок, так ему не терпелось доказать, что и он может быть полезным. Я могу довести тебя туда. Вот увидишь. Они вместе спустились в город. Помпеи раскинулись внизу. Беспорядочная мешанина терракотовых крыш, сбегающих к искрящемуся под солнцем морю, слева рамкой для этой картины служил синий гребень Суренского полуострова, справа поросший лесом отрог Везувия. Атиллю От подумалось, что лучшего места для города и представить трудно. Достаточно высоко над заливом, чтобы его овивал ветер, И при этом достаточно близко к берегу, чтобы город мог наслаждаться всеми выгодами средиземноморского образа жизни. Неудивительно, что Помпеи так быстро восстановились после землетрясения. Вдоль улицы выстроились дома, не римские многоквартирные дома, расползающиеся на целые кварталы. А узкие строения без окон, которые словно бы повернулись спиной к улице с ее шумом и смотрят внутрь себя. Лишь иногда сквозь открытую дверь можно было разглядеть прохладный мозаичный пол прихожей, солнечный дворик, фонтан, но если не считать этих мимолетных видений, монотонность желто коричневых стен оживляли лишь намалёванные красной краской предвыборные лозунги. Весь народ одобряет выдвижение кандидатуры Куспе на пост эдила, Торговцы фруктами и гельви висталий поддерживают избрание Марка Галкония приска на должность мирового судьи. Почитатели Сиды поддерживают избрание Луция Попидия Секунда на должность эдила. Похоже, Тиро, у вас весь город только и думает, что о выборах. Тут все даже хлеще, чем в Риме. Свободные люди раз в год в марте избирают новых магистратов акварий. Они шли быстро. Тиро шагал чуть впереди Аттилия, уверенно пробираясь через переполненный народом тротуар и время от времени наступая в водосточный желоб. Акварию пришлось попросить юношу идти помедленнее. Тиро извинился. Он бодро сообщил, что родился слепым. Его вынесли на мусорную свалку за городскими стенами и оставили там умирать. Но кто-то подобрал его, и он с шести лет бегал по городу со всякими поручениями. Так что он ориентировался здесь и без зрения, на одних инстинктах. «Этот ты дил, Попидий", сказала Тилли, когда ему третий раз попался лозунг с этим именем должно быть из той самой семьи, которой когда-то принадлежал Амплиад. Но Тиро, несмотря на его острый слух, на этот раз предпочел притвориться, будто ничего не расслышал. Они дошли до большого Перекрестка. На нем стояла огромная триумфальная арка, покоящаяся на четырех мраморных колоннах. Каменная упряжка из четырех лошадей неслась вскачь на фоне ослепительно синего неба, увлекая за собой золотую колесницу Виктории, богини победы. Памятник был посвящен другому голконю, Марку Голконю Руфу, скончавшемуся шестьдесят лет назад. Аттили даже приостановился рядом с аркой и прочитал надпись: "Военный трибун, жрец божественного Августа" пять раз избиравшийся магистратом покровитель города. И везде одни и те же имена: Галконии, Попидии, Куспии. Рядовые граждане могут, конечно, каждую весну заворачиваться в тоги, слушать речи, бросать свои таблички в урны и избирать новый состав магистратов. И все равно, на виду из года в год одни и те же лица. Впрочем, Политикой акварией тоже не интересовался. У него просто не было на это времени, как и на богов. Оттиль уже собрался перейти перекресток и вдруг замер на полушаге, отдернул ногу и поставил обратно. Ему показалось, что по каменным плитам бежит рябь. Через город прошла мощная сухая волна. В следующее мгновение аквария с силой качнула Как в тот миг, когда Минерва остановилась у причала, и ему пришлось ухватиться за руку тиро, чтобы не упасть, раздались крики, пронзительно заржала лошадь, на противоположной стороне перекрестка с густой крыши сорвалась черепица и вдребезги разбилась о мостовую. На несколько мгновений Помпеи оцепенели. Но потом постепенно город вновь ожил. Люди перевели дыхание. Прерванные разговоры вновь возобновились. возница хлестнул кнутом перепуганную лошадь, и повозка рванула вперед. Тиро воспользовался временным затишьем, чтобы перебежать на другую сторону дороги. От тели мгновение поколебавшись, последовал за ним, втайне опасаясь, что каменные плиты сейчас подадутся под кожаными подошвами его сандалий. Пережитое ощущение заставило его занервничать настолько сильно, что акварию не хотелось сознаваться в этом даже самому себе. Но ведь вправду, если нельзя полагаться на землю, по которой ходишь, на что ж тогда полагаться? Раб ждал его на другой стороне. Слепые глаза, безостановочно движущиеся в поисках того, чего им все равно не дано было разглядеть, придавали юноше неуверенный вид. Не волнуйся, Акварий. Этим летом тут такое творится постоянно. Наверное, только за последние два дня вздрагивало раз десять. Земля жалуется на жару. Он протянул руку, но оттили ее не принял. Ситуация показалась ему унизительной. Докатились слепой, успокаивает зрячего, и он самостоятельно взобрался на высокий тротуар. Где этот чертов дом? раздраженно поинтересовался он. Тиро неопределенно махнул рукой, указывая куда-то дальше по улице. А Тили оглядел улицу, Все те же глухие стены, с одной стороны пекарня, Очередь в лавочку торгующую сладостями из прачечной напротив доносится вонь мочи, а у тротуара расставлены горшки для прохожих. Известно ведь, что нет лучше средства для стирки, чем человеческая моча. За Запрачечный театр над большой дверью вездесущий лозунг: соседи поддерживают избрание лучшая попедия секунда на пост эдила. Он докажет, что достоин этого. Самостоятельно от Тилью никогда бы не удалось разыскать это место. Акварий. А можно я кое о чем спрошу? О чем? А где их зомней? Этого никто не знает, Тиро. Он исчез. Раб обдумал эту новость и медленно кивнул. Так зомний был похож на тебя. Он тоже никак не мог привыкнуть к толчкам. Он говорил, что это ему напоминает время перед большим землетрясением. Оно случилось в тот год, когда я родился. Похоже было, будто юноша вот-вот расплачется. Отти взял Тиру за плечо и внимательно осмотрел. Парень явно что-то знал. Экзомний бывал в Помпеях в последнее время. Конечно, он здесь жил. Пальцы от Тилия невольно сжались. Он жил здесь, в Помпеях. Акварий был сбит с толку, и в то же время сразу почувствовал, что это правда. Тогда понятно, почему комнаты экзомиев в Мизенах настолько безликие, почему Коракс не хотел, чтобы он Оттиль приезжал в Помпеи, и почему надсмотрщик так странно себя вел, попав сюда то и дело озирался, выискивая кого-то в толпе. У него комнаты в доме африканна, сказал Тиро. Он часто там жил, не постоянно, но часто. А когда ты последний раз разговаривал с ним? Не помню. На лице юноши появилась тень испуга. Он повернул голову, словно пытаясь взглянуть на руку аквария у себя на плече, оттили быстро отпустил его и успокаивающе похлопал по руке. Попробуй вспомнить Тиру. Возможно, это важно. Я не знаю. Но хотя бы до праздника Нептуна или после. Нептуна Нептуналии проводились в двадцать третий день июля, и в календаре людей, связанных с Экведуками, этот праздник был самым главным. После, точно после, наверное, недели через две. — Две недели. Тогда ты должно быть один из последних, кто разговаривал с ним. И что? Его беспокоили эти толчки? Тиро снова кивнул. А Амплиат? Они же были друзьями, верно? Часто ли они встречались? Раб указал на свои глаза. Я же не вижу. Нет, подумала Тилий. Но готов побиться об заклад, что ты все слышишь, от такого, как ты ни один слух не ускользнет. Он посмотрел на дом Попидия. Ну хорошо, Тиро, можешь возвращаться к резервуару. Занимайся своими делами. Спасибо, что помог. И тебе спасибо, Акварий. Тиро поклонился, взял руку от Аттила и поцеловал, а потом повернулся и зашагал вверх по улицу в сторону везувиевых врат, непринужденно скользя среди праздничной толпы.